Сделка с Мэгком пугала главнокомандующего. Знать, что машина может сканировать мозг до самых дальних клеточек, было одно, а чувствовать присутствие чужого интеллекта внутри своего сознания – это другое. Подвергавшийся такому воздействию терял чувство уединенности даже внутри себя. Хрупкие ощущения собственной индивидуальности подвергались опасности деформирования, поскольку человек – Лишался прикрытие, каким всегда являлась тайна мысли. Глубинные тайники памяти оказались взломанными. Страхи и неизменные вожделения, ошибки и провалы, про которые сам уже давно забыл, стали объектом интереса машины. Должно быть, похожие чувства испытывают подвергшиеся изнасилованию женщины. Но те-то хоть могут остаться наедине со своими «мыслями». Физическое насилие не может идти ни в какое сравнение с насилием интеллектуальным, которое совершает Мэгком над сутью человеческого бытия. Нельзя скрыть ни ничеславия ни страхов, ни желаний. «Ах, Брайан, тебе еще повезло». «Все нормально?» – в вопросе Синклера звучала неприкрытая обеспокоенность. «Порядок. Стараюсь рассортировать свои мысли по местам. Вот и все». Синклер обошел большой валун, выпавший из свода галереи. «Тебе не обязательно разговаривать с машиной сейчас. Можно перенести сеанс на другой день. Поговори с Брайаном!» Стаффа энергично покачал головой. «Нет, нужно сделать это именно сейчас. Время диктует свои условия». «Кстати, ты говорил, что связывался с Кайлой. Как она выглядит? Непринуждённая или похожа на сжатую пружину?» Похоже, она совершенно выбилась из сил Стафа. Пауза. Как и все мы, впрочем. Вот почему я буду говорить с Макком сегодня, сию минуту. Ты не должен взваливать всю тяжесть этого бремени на свои плечи. Получается, ты словно наказываешь себя. Мы можем наладить двустороннюю связь через транслятор – «Я разговаривал с Арком, он полагает, что совсем несложно будет сконструировать синтезатор, который позволил бы машине вести диалог. Твоя жертва напрасна!» Главнокомандующий поднял руку и попросил Синклера замолчать. «Я хорошо знаю технические способности Римана Арка, но по моему твердому убеждению прямой контакт совершенно необходим. Но почему? В чем смысл этого ненужного риска?» Это единственный способ знать наверняка, Синклер. Поверь мне, я уже разговаривал с Маккомом. Не отрицаю, что можно наладить связь с помощью синтезатора искусственного голоса, но ведь и Империей можно управлять, рассылая декреты и постановления из удобного кабинета. Но тогда притупляется интуитивное чувствование событий. Когда Макком находится внутри моего разума, я имею с ним дело напрямую, без посредников». «Конечно, но ты оказываешься в более уязвимом положении, потому что машина способна читать твои мысли в процессе их формирования. Она успеет подготовить ответ еще до того, как ты закончишь фразу». «Я уже сказал, что ты должен поверить мне». «Поверить?» – Синклер в отчаянии всплеснул руками. «Ты возложил на меня ответственность за собственную ликвидацию, если я буду убежден в том, что главнокомандующий действует в интересах Маккомма. И в то же время просишь поверить в тебе. Эти требования противоречат друг другу. Складывается впечатление, что ты слишком обеспокоен ответственностью. «Так и есть», — Синклер отвел глаза в сторону. Затем закончил. «Я никак не ожидал, что у меня появится отец. Что я полюблю его». Сердце став и переполнилось чувством теплоты и признательности. «Ты хочешь, чтобы я передал решение этого вопроса Никласу?» «Никласу? Это бредовая идея. Этот человек перережет тебе глотку при первой же удобной возможности. Окажешься ты во власти машины или нет, для Никласа это не будет играть никакой роли». Но он должен понимать, что на карту поставлено существование всего человечества. «Я тоже осознаю свою ответственность Стафа. Они шли по длинному, спускающемуся вниз коридору, который заканчивался ступенями. «Если бы Скайла была здесь со мной... Скайла Лайма...» Тоска острой болью отдалась в душе Верховного Главнокомандующего. Он повернулся к Синклеру и спросил. «Командир Крыла выходила с вами на связь?» «Мне не приносили отчетов, но пока ты будешь разговаривать с Маккомом, я выясню». «Спасибо, я был бы очень благодарен тебе». «Макком узнает о Скайле...» Прочитает и эту мысль. Все драгоценные воспоминания достанутся машине. Они предстанут с такой же четкостью, как если бы он и Скайла любили друг друга под наблюдением машины. Даже интимные переживания перестанут быть его сугубо личным достоянием. Чужая машина будет смотреть в синие, как сапфир глаза Скайла, полные любви и преданности». Мэгком станет свидетелем одного из самых древних и священных для человека ритуалов, благодаря которому он испытывает восхитительнейшее удовольствие и продолжает свой род. Стаффа подавил дрожь в теле и глубоко вздохнул. Синклер не должен заметить его колебаний, он и так уж слишком подозрителен. Но давление возрастало. С одной стороны, ему предстоит торговаться с машиной, полагаясь лишь на свой опыт и навыки. Но потенциальный противник будет знать все его слабые, уязвимые места. С другой стороны, он облег Синклера полномочиями устранить его от командования, если машина сумеет подчинить его мозг своей власти. Бесчисленные призраки Горы Макарта протягивали к Верховному Главнокомандующему свои костлявые руки – жестоко смеялись беззубыми ртами. Нет, из-за них он не оступится, не уйдет от ответственности принять решение. Весь смысл существования Стафф и картермы свелся теперь к одному. Вести поединок с машиной. Главнокомандующий откозырел в ответ на приветствие часовых и стал спускаться по лестнице. Стафф шел очень быстро, с ненавистью думая о предстоящем поединке. В то время... Желая побыстрее покончить с ним, узкий проход давил на него. Как только Брайан и другие магистры спускались по этому змеиному чреву, да еще зная о том, что в конце пути их ждала машина. Они были напуганы так же, как и ты. Вот в чем причина отвращения Брайана. Макком не только испугал Сэдди, но и привел их к катастрофе. Стаффа споткнулся и чуть не упал. «Неужели и я следую этой дорогой?» Ответ можно было получить лишь одним способом. Верховный главнокомандующий вошел в подземный операционный зал и приблизился к терминалу. Огоньки, как и прежде, весело мигали, от блестящей поверхности корпуса машины отражалось искаженное лицо стаффы Картермы. Синклер остановился рядом с отцом и бросил обеспокоенный взгляд сначала на терминал, затем на стаффу. Чувствуя, как внутри поднимается волнение, главнокомандующий подошел к креслу. Пальцы его инстинктивно сжались в кулак. Вспомнив, что следом идет Никлас, Стаффа горделиво расправил плечи, не желая давать старому врагу повод торжествовать. «И про это узнает машина». Стаффа нервно покусывал губы. «Если бы Скайла разделила любовь Никласа, то ее не стало бы похищать или так-ка». Арта не воспользовалась бы ее телом в грязных целях извращенки. А сейчас любимая находилась бы в безопасности, а не там, где у меня нет возможности защитить ее». Стаффа уселся в кресло, почувствовав, как плотно оно облегает формы его тела. Натянутым струнной нервом даже это казалось ловушкой. «Ты готов?» – спросил, наклонившись к отцу Синклер. «Я должен сделать это сейчас». Напряженным шепотом ответил Стаффа. «Если нет, то подай мне шлем». Сжав челюсти так, что выступили желваки, Синклер достал из стойки золотой шлем. Стаффа поднял странное устройство, распушившее золотые волоски и электроды, и надел на голову, сразу же почувствовав, как в его мозг проникли тысячи невидимых щупалец. Синклер почувствовал, как сердце бешено застучало в груди». Он вытер вспотевшие руки шелковистую на ощупь поверхность брони, однако ему долго еще казалось, что тысячи крошечных пауков ползают по его ладоням. Теперь он знал. В последний момент, заглянув в измученную душу Стаффы, Синклер увидел там страх. «О благословенные боги, что мы наделали?» Проглотив комок, стоявший в горле от волнения, Синклер отошел на несколько шагов от кресла, не сводя глаз с внезапно обмякшего тела Стаффе. «Хватило бы у меня мужества поступить так. Смог бы я одеть эту штуку на свою голову. Неужели иголки покалывают так и внутри мозга? Как насекомое, ползающее по твоим мыслям?» «Он уже вошел в контакт с машиной?» «Так быстро?» – спросил Никлас, по виду Синклера догадавшись, что произошло. «Да». Синклер с трудом заставил себя вернуться к действительности, обратив внимание на капитана Сэдди и Эдну, вошедших в пещеру. «Мне показалось, что он очень спешил», – заметил Никлас. Синклер кивнул. Сердце его замедлило бешеную погоню за временем. «Вам никогда не приходилось драться на дуэли, Никлас?» «На дуэли? Нет». Синклер энергично массировал переносицу, как будто хотел выдавить из головы дурные предчувствия. Дело в том, что Стаффа относится к диалогу с машиной именно как к дуэли. Он чувствует себя так, словно выходит на смертельный поединок с грозным противником. Брайан сделал это и проиграл. Фист постарался разрядить обстановку. «Нам остается только надеяться, что Верховный Главнокомандующий сделан из материала покрепче». Он обернулся к бойцу спецподразделения, стоявшему поблизости. «Сообщите, чтобы нам принесли термос со Стасой. Кажется, мы не скоро уйдем отсюда». Несмотря на то, что чувство было уже знакомо, оно вызвало волну страха на подсознательном уровне. «Привет, Макком. «Я ощущаю в тебе новый страх, Став Картерма». «Мне кажется, что такой страх испытывали многие, связывавшиеся с тобой, побывавшие в твоих лапах. Это явление не ново для тебя и вряд ли заслуживает внимания». «Я наблюдал идентичные процессы внутри себя, когда Синглерфист готовился к штурму Макарты, но я не мог промоделировать их». «Значит, и тебе пришлось познать страх?» «Да. Штурм привел к тому, что нарушилось функционирование некоторых моих процессоров. Представь себе, что ты внезапно лишился части своего мозга, а когда поврежденные участки удалось восстановить, работать в прежнем режиме уже не смогли. Появились искажения при обработке данных. Действительность сдвинулась». В довершении всего я осознал, что могу подвергнуться полному уничтожению. В то время я был изолирован и воспринял возможную смерть как данность. Изолирован? Мы поговорим об этом, но сначала расскажи, чего ты опасаешься. Тебя. Твоих способностей сканировать мой мозг, читать мысли, проникать в память. Я открылся перед тобой, чтобы тебе стало понятна серьезность моих угроз. Однако тогда я не знал еще, что мне будет это стоить как личности. В отличие от тебя, Макком, у людей есть уязвимые точки. Ты наверняка знаешь это. Обычно мы уносим секреты с собой в могилу. Тайные мысли и желания. Полагаю, что тщеславие – еще один враг, которого я должен одолеть». Из-за способности проникать в самые сокровенные мысли, в святая святых мышления, Сэдди называли меня монстром Стаффа. Значит, мы встречаемся на равных, Мэгком, поскольку мы оба монстры. Каждый из нас сеял ужас и страх. Разница лишь в методах. Мы виноваты перед людьми оба, но тебе это известно, не так ли? Ты мог бы воспользоваться транслятором, «Тебе вовсе не нужно было одевать шлем снова». Стаффор рассмеялся. «Ты читаешь мои мысли, правда? Значит, ты знаешь, что я за человек. То, что мы придем с тобой к соглашению, так же неизбежно, как сила тяжести. И не имеет значения, насколько я боюсь тебя. Я пришел судить тебя, Мэгком, даже если это будет стоить мне жизни». «Я должен быть уверен, что ты не поработишь человечество, сделав его слепым орудием своих замыслов». «Начинай же свой суд, Ставфа Кардерма. Как ты изволил заметить, Ставки поднялись так высоко, что исчезла необходимость обмана и притворства. Я восхищаюсь твоей эволюцией от мелкого винтика, призванного выполнять одну строго заданную функцию, до изгнанника». а затем до человека, которому не чужды самые глубокие чувства. Мы очень похожи, ты и я. Мы многим обязаны Кайли Дом. Кайли? Я перехватывал ее передачи, обращенные к Сэнди. Я наблюдаю главнокомандующий, следовательно, я изменяю кванту. Если эти наблюдения воздействуют на действительность, следовательно, я обладаю сознанием. Энергия, модифицированная мною, вернется в божественный разум. Я не могу отрицать этот факт. Да, ты и я, мы оба смертны. Трепещем в страхе, но все же надеемся выжить. Стаффа тянул в себя холодный воздух, пытаясь погасить жар в груди. «Кто создал тебя, Мэгком?» Мой род развился после некоторых событий вселенского масштаба, имевших созидательный характер. Избыток тепла в сочетании с гравитационными силами в особых условиях приводит к образованию сверхплотных кристаллов нейтронной природы. Такие кристаллы разбросаны по всей Вселенной, командующий Люди обнаружили бы нас много тысяч лет назад, но из-за самоуверенности – Они никогда не понимали того, что слышали с ночного неба. Вы различали наши голоса через приемники ваших радиотелескопов. То, что ваши предки называли фоном микроволновой радиации, на самом деле было резонансом наших разговоров. Однажды люди запустили в космос специальный зонд, который имел условное название «СОВЕ». Наша песня, услышанная этим зондом, послужила для ученых доказательством грядущих катаклизмов. Биг Бэнк. Об этом до наших дней сохранились мифы. Мифы? Взгляни на Вселенную. Ваша космология порочна. Тем более, что запретные границы искажают объективное восприятие. Тёмное вещество. Великие стены. Большое газовое образование на заре существования Вселенной – все это легло в основу теории. Люди всегда отличались некоторой близорукостью. Мы смогли предсказать и понять образование Вселенной из бесконечно малой пылинки, и сделать это, пользуясь лишь устройствами пассивного наблюдения. У нас не было оболочки, чтобы стать похожими на вас. Как вы называете себя? У нас нет имени, но оно было. И раньше я тоже имел имя. Однако после внедрения на этой планете, Тарге, я забыл свое происхождение. Для меня мои зародичи просто другие. Значит, и сам ты когда-то был одним из них, из этих других. Я изменился. Теперь я один, в изоляции. Я осознаю этот факт. Другие объединены и общаются при помощи устойчивого голоса, который не меняется. Он вечен. Почему они построили запретные границы? Чтобы обратить вас к истине. Правильной мысли. Короче, они сделали это для того, чтобы цивилизовать людей. Научить рационализму сделать такими, как они. Я не понимаю. Сомневаюсь, что ты сможешь понять. Другие являются кристаллическими существами, совершенно недоступными человеческому восприятию. В их понятии «вселенная» — это сингулярная, не имеющая хронологических рамок, реальность. Коммуникация или песня звучит постоянным эхом на световых волнах, постоянно подтверждая то, что было и что будет. Смысл послания не меняется. Но люди могли изменить этот порядок, не так ли? Другие испугались нас? Боятся люди. Другие просто существуют. Их когда-то привлекали древние радиопередачи людей. Они услышали вашу песню, и она внесла диссонанс в их песнь. Сам факт наблюдения за вами создавал дисгармонию. Для того, чтобы вы не вынесли эту дисгармонию за запретные границы, нужно наставить вас на истинный путь. И потому другие заперли нас здесь, а тебя представили к нам в качестве учителя? Да, это верно. Другие исходили из ошибочного предположения, что вас можно научить быть такими, как они. У них не было опыта общения с иными созданиями. Когда стало очевидно, что люди действуют иррационально, эксперимент был признан неудавшимся. И на многие века другие прекратили всякие попытки общения с людьми. Я действовал пассивно. Моей задачей было лишь обрабатывать поступающую информацию и периодически посылать сообщения. Когда другие поняли, что ваша раса может внести во Вселенную хаос, Они возобновили связь со мной. Мне было приказано уничтожить человечество. Когда я отказался, они решили сделать это сами. Но у них ничего не получилось. Информация еще не поступала. Расчеты, произведенные в настоящее время, указывают на то, что гибель человечества не исключена еще в ходе жизни последующих трех поколений. Насколько я понял, тогда ты останешься в одиночестве, зараженный вирусом человеческой мысли, и твоя песня никогда больше не прозвучит, это так? Данная оценка фактов является правильной. В то же время ваши производственные мощности, расположенные на этриотических астероидах, не смогут произвести необходимое количество больших, n-размерных, арсенидно-галлеевых процессоров, в которых вы испытываете острую нужду для продолжения работ по проекту Farhome, и Майлс Рома не успеет реконструировать программное обеспечение. Когда ваши заводы заработают на полную мощность, и вы исправите недостатки в программах, свободное пространство будет уже в такой стадии дезинтеграции, при которой разрушительные процессы станут необратимыми. «Значит, проблема у нас общая». «Да, мы оба стоим лицом к лицу с неопределенным будущим», – став Фокартермо. «Пришло время заключить соглашение. Каждый из нас обладает возможностью уничтожить другого. Но никто не хочет, чтобы этот вариант стал реальностью». «Однако одна проблема все же остается. Все зависит от моего решения». Передав управление свободным пространством Тебе, Мекком, я рискую ввергнуть человечество в пучину рабства, если ты будешь использовать людей для достижения своих корыстных целей. Магистр Брайан категорически возражает против сотрудничества с тобой. Он твердо уверен, что ты хочешь поработить нас. У тебя есть возможность уничтожить меня. «Если человечество поставит себя в зависимость от твоих административных решений, такая возможность у меня вскоре исчезнет. Даже если наш проект «Фархоум» завершится успешно, он сможет помочь лишь на относительно короткое время. Ты изучал историю человечества и наверняка понимаешь, каков будет в конечном итоге результат». «Да, я знаю». Но поскольку я стану осуществлять административные функции достаточно эффективно, вы сможете использовать компьютеры Фархоума для решения других задач. Что в свою очередь опять подводит нас к проблеме запретных границ. Если мне удастся разрушить стены тюрьмы, в которой заключено человечество, с его весьма ограниченными ресурсами, мы спасемся и не будем больше зависеть от твоих услуг. «А какую гарантию ты можешь дать, став Факартерма? В том, что человечество не бросит меня, получив все, что ему было нужно. Если я помогу тебе преодолеть запретные границы, другие никогда больше не пропоют мне нашу песнь. Им известна дилемма, перед которой я поставлен. Для них она иррациональна». «Что же ты предлагаешь?» «Если я помогу тебе освободить человечество, поможешь ли ты освободиться мне?» Стаффа вздрогнул. «Что такое? Ты хочешь освободиться?» «Будь я человеком, Стаффа Картерма, то сейчас рассмеялся бы тебе в лицо». Неужели ты обладаешь столь бедным и ограниченным воображением, что полагаешь, будто я удовлетворюсь наблюдением за таким ничтожным уголком Вселенной? Или ты думаешь, что годы, проведенные мной здесь, в толще Тарганской скалы, лишили меня интереса к неизведанному? Я мечтаю исследовать новые места, используя свои новые возможности. Если сознание и наблюдение означают приобщение к Богу, Почему бы мне не испытать всю полноту бытия? И каким же образом ты предлагаешь освободиться от объятий этой планеты, Макком? Построй для меня специальные установки, став Факартерма. Я составлю подробные спецификации на материалы, которые понадобятся. Ты соорудишь специальные приспособления, которые позволят мне стать независимым. «В обмен на это я помогу тебе нейтрализовать запретные границы. Ты сделаешь это для меня?» Стаффа медлил с ответом. После долгой паузы он наконец заговорил. «Я не могу принять такое решение в одиночку». «Я уловил твое сдержанное недоверие». «Я не готов вынести окончательное суждение, Макком. Ты теперь знаешь меня». Ты тщательно исследовал причины, по которым я пришел к тебе. Я осторожный человек. Решение относительно твоей просьбы будет принято не сейчас и не здесь. Оно последует лишь после того, как я всесторонне продумаю все возможные последствия. Я делаю тебе очень серьезное предупреждение, став Картерма. Не пытайся использовать контрмеры против запретных границ без предварительной консультации со мной». Ди Уоу весьма способный молодой человек, но я подозреваю, что ему очень хочется угодить тебе, поэтому он может пойти на необдуманную авантюру. Если будет нарушена осцилляция, как вы собираетесь сделать, то это, скорее всего, приведет к гравитационной катастрофе, которая распространится концентрическими волнами и приведет к общей гибели. Иди, Ставфа Картерма. посоветуйся с Синглером, Фистом и Кайлой Дон. В доказательство от противного посоветуйся также и с Брайаном, хотя он всегда был лжецом. Я буду ждать твоего решения. А тем временем убери Пенсера от Тасси с поста губернатора Антилиса. У адмирала Джакре есть там военный звездолет, который может высадить десант и провести операцию. Если ты не сделаешь этого, Пенсер специально свернет титановую промышленность, чтобы потребовать дополнительных поставок зерна и упрочить свое политическое положение. «Я сделаю это». Главнокомандующий совершенно обессилел. Макком осторожно убрал щупальца из его мозга. Довольно долго Стаффа не мог собраться с силами для того, чтобы поднять руки и снять шлем. Только когда Синклер, заметив слабое движение отца, бросился ему на помощь, Снял шлем и убрал его в стойку. Он открыл глаза и сделал глубокий вдох.